Глава 10 Маклин быстро шёл через Северный мост по направлению к Принцесс-стрит. Было раннее утро, и сплошной поток автобусов практически перекрыл всё остальное движение. Из автобусов в утреннюю мглу вываливалась на тротуар самая первая волна пассажиров. Выдыхая клубы пара в холодный ноябрьский воздух, они не поднимали головы, чтобы случайно не встретиться взглядом с такими же, как и они сами несчастными. Интересно, что это такое? Нормальная работа с 8 до 4. Было бы неплохо иметь возможность устроить себе свободный вечерок, встретиться с друзьями. Впрочем, за отдельными исключениями его друзья тоже были полицейскими. В крайнем случае, работали в тесном контакте с полицией и в том же режиме. Сосредоточенно прокладывая дорогу сквозь плотную толчею, он не сразу заметил человека впереди. Однако Что-то в его росте и фигуре в тонком завитке волос на макушке привлекло внимание Маклина. Он не мог сообразить, что именно вызвало острый приступ дискомфорта, а приблизиться не давала толпа. Наконец, сворачивая за угол отеля, балмурал, человек повернулся в профиль, и сердце Маклина пропустило один удар. «Андерсон», — хрипло прошептал он, но никто вокруг не обратил ни малейшего внимания. Его толкнули в плечо, и он сообразил, что застыл на месте. Колени Маклина подгибались, кровь грохотала в ушах, как грохотал бы под мостом скорый поезд из Лондона, если бы уснувший машинист на полном ходу пронесся через вокзал в Эйверли. А невозможная фигура впереди все удалялась. Андерсон! На этот раз он закричал, и крик вывел его из ступора. Наплевав на чувства утренних пассажиров, он продирался сквозь толпу, пытаясь сократить расстояние но человек, за которым он гнался, очевидно глухой или погруженный в собственные мысли, скрылся в направлении Принцесс-стрит. «Чего, совсем озверял?» Пешеход, мимо которого пытался протолкнуться Маклин, повернул к нему мгновенно побагровевшее от гнева лицо. «Полиция, прочь с дороги!» Маклин отшвырнул его в сторону, выбрался из толпы, перешел было на бег и тут же затормозил опять. На перекрестке скопилась очередная куча народу. Он притиснулся к самой стене отеля. Продрался мимо старушки с сумкой из шотландки на колесиках, потом мимо двух туристов, которые вертелись туда-сюда, пытаясь понять, из-за чего шум, так, что их рюкзаки представляли собой смертельную опасность для окружающих. Наконец оказался за углом. Сонные толпы поднимались там по ступенькам от вокзала и вливались в Принцесс-стрит. Маклин шарил взглядом по головам в поисках человека, которого преследовал. Дональда Андерсона нигде не было видно. К тому моменту, когда Маклин наконец достиг своего крохотного кабинета в самом дальнем закутке управления, даже горячая вода до батарей туда едва добиралась. Он почти убедил себя в том, что это ошибка. Тот человек никак не мог быть Андерсоном. Маклин своими глазами видел, как гроб с его телом опустили в землю меньше суток назад. А чтобы в тюрьме Питер Хэт, с кем-то перепутали одного из самых знаменитых заключенных и вовсе немыслимо. «Тони, с тобой все в порядке? Ты как с того света вернулся?» При звуке голоса Маклин дернулся, осознав, что сидит, уставившись в пространство. Стоявшая в дверях начальник управления Джейн Макентайр выглядела будто только что из душа. Чистые розовые щеки, влажные волосы, отутюженные, не успевшие еще измяться за долгие часы на службе униформа. Просто не выспался, мэм. Вечером выезжал туда, где нашли тело. Почерк преступника напоминает почерк Андерсона. Я уже слышала от ворчуна, и как раз об этом хотела поговорить. Макентайр поискала взглядом свободный стул и, не найдя, присела на край письменного стола. У Маклина упало сердце. Вы хотите передать дело другому следователю? У меня была такая мысль. Честное слово, у тебя и так после смерти Андерсона достаточно забот. «Мэм, при всём уважении, не вижу связи». «Тони, давай-ка не притворяться. Мы оба знаем, что Андерсон тебе сделал, а теперь он снова будет во всех газетах, по меньшей мере, в ближайшую пару недель. Не пройдёт и месяца, как появится новое издание книжки Джо Далглиш, даже не сомневайся. До сих пор ты мог думать, что прошлое позади, и началась новая жизнь, но сейчас Андерсон станет мстить тебе своей смертью». «Значит, вот оно как. И кому я должен передать дело? Не Дэгвуду? Или вы всё-таки хотели бы, чтобы убийство было раскрыто?» «Да что за кошка между вами пробежала? Чарльз — опытный следователь, и раскрываемость у него прекрасная. И ты прав, он возглавит следственную группу». «Ну и тебя, Тони, я неплохо знаю. Так или иначе, ты будешь постоянно совать свой нос в расследование, пока всех не достанешь. А у нас нынче...» не наблюдается особого избытка детективов. «Так что непосредственное следствие всё равно вести тебе», Макентайр усмехнулась, хотя, как показалось Маклину, говорила она достаточно серьёзно. «Возвращаясь к нашим ограниченным кадрам, я разослала по другим управлениям запросы, нет ли там желающих сменить место службы на солнечный Эдинбург. Если будут заявления, не исключено, что нам удастся выбить ещё пару ставок детективов-констеблей» а если повезет, то и сержантскую. Помощь нам, прямо скажем, не помешала бы. Маклин выразительно окинул взглядом свой стол, заваленный кучей папок с делами. Одного этого ему бы хватило на несколько месяцев работы. Как ни прискорбно, город продолжал поставлять ему все новые и новые преступления, требующие раскрытия. Я знаю, Тони, что ты предпочитаешь работать с небольшой группой, но здесь особый случай, можно ожидать внимания прессы. «И ты прав, почерк слишком напоминает рождественского маньяка. Надо продемонстрировать, что мы делаем все, на что способны». Макентайра встала, разгладила несуществующие складки на костюме. «И мы оба помним, что тебе сделал Андерсон. Ты уверен, что готов снова ворошить прошлое?» Во взгляде начальницы читалось не то сочувствие, не то беспокойство. Маклин не мог определить наверняка, но он не хотел ни того, ни другого. «Мэм, «Это не Андерсон. Он мёртв. Его закопали в землю вчера у меня на глазах». При свете раннего утра водохранилища Глэдхауса выглядели немногим лучше, чем вечером. Склоны холмов были присыпаны снежком, дул пронизывающий, как среди зимы, ветер. Маклин смотрел на кучку полицейских, которых ему удалось надёргать из окрестных участков и не замечал в них особого энтузиазма. Впрочем, винить их не за что. Шансы найти хоть что-то после вчерашнего ливня были ничтожны. «Итак, дамы и господа, надеюсь, всё понятно?» Ворчун отправил полицейских в разные стороны и сразу засунул руки поглубже в карманы пальто. «Ну и холодина же, сэр! Чёрт бы её побрал!» Маклин поёжился в знак согласия. «Давай-ка уйдём с ветра!» Он кивнул в сторону бетонированного русла. «Я бы начал с места, где нашли тело!» Здесь тоже мало что изменилось со вчерашнего вечера, если не считать отсутствие главного действующего лица, которое сейчас в морге дожидалось патологоанатома. Маклин спустился по импровизированной лесенке, сооружённой из всякого хлама, который для подобных случаев таскали в своём фургоне криминалисты и осторожно ступил на платформу внизу. От ночного дождя поток вздулся и грозил вот-вот залить доски платформы вместе с ботинками Маклина но он всё же присел на корточки и попытался вызвать в памяти вчерашнюю сцену. «Она была вот здесь, руки раскинуты», — начал он, потом сообразил, что рядом никого нет. Оглядевшись по сторонам, он, наконец, посмотрел вверх, где и обнаружился Боб, который с опаской взирал на него, твёрдо стоя на бетоне. «Если вы, сэр, ждёте, что я тоже туда полезу?» Маклин отрицательно помотал головой и тут же был вынужден ухватиться за лесенку. Платформу под ногами сильно качнуло. Он подождал, пока тряска успокоится, глядя на волны, перекатывающиеся через доски и вспоминая то, что видел вчера. Там, где лежало тело девушки, теперь с клокотанием устремлялись сквозь решётку в неведомые бездны потоки воды. «Как вы думаете, сэр, не вызвать ли водолазов?» — поинтересовался сверху ворчун. «Может, там внизу что-нибудь застряло?» Маклин осмотрелся в последний раз, и принялся карабкаться наверх. «Нет смысла, Боб. Её раздели до того, как бросить воду. Даже если убийца что-то и обронил, она уже доплыла до Фертофорта. Разве что...» Он обвёл взглядом местность, лес неподалёку, скрытую насыпью дорогу, кусты дрока. Потом он увидел мост. «Разве что? Что, сэр?» переспросил Боб, Но Маклин уже сорвался с места, продираясь сквозь мокрые кусты, оскальзываясь на глинистом склоне насыпи. Болван. Водохранилище находится на той стороне дороги. Значит, через речку должен быть мост, как он до сих пор не сообразил. Когда Ворчун наконец его догнал, Маклин уже был под мостом, балансируя на узенькой полоске бетона рядом с бурным потоком. Покопавшись в карманах, он достал фонарик, осветил узким лучом дальний берег потом бетон у себя под ногами и, наконец, сам поток. «Чёрт, я уже мокрый, как мышь! Какая муха вас укусила, сэр!» Запыхавшийся ворчун втиснулся рядом с ним, пригладил ладонью редеющие волосы, как если бы это помогло их просушить. Маклин, не обращая на него внимания, вглядывался в какой-то предмет в бурлящей воде. «Дай-ка руку, Боб!» Маклин зажал фонарик зубами и протянул руку сержанту и тут же вытащил фонарик, чтобы добавить. «А другой рукой держись за что-нибудь, да покрепче». Ледяная вода пропитала сразу потяжелевшие обжлага брюк, наполнила ботинки. Не обращая на это внимания, Маклин нагнулся так низко, как только хватило смелости, и сунул руку в поток. Пальцы мгновенно онемели, но бетон он пока ещё мог нащупать. Потом железное кольцо, ржавую, покрытую водорослями цепь, И, наконец, белый предмет, который высветил луч его фонарика. «Боб, у тебя карманный ножик с собой?» «Как обычно. Передай-ка его мне». «Мне придется отпустить мост, сэр». «Ничего страшного, Боб, мост никуда не денется». Ворчун что-то пробормотал, но Маклин не расслышал его слов за ревом потока. Наверху завозились, на мгновение сердце Маклина замерло. Он был уверен, что сейчас полетит в воду вниз головой. Потом нож оказался в его ладони. «Держи меня за пояс. Мне нужны обе руки». «Сэр, если вызвать водолазов, через полчаса они будут здесь», начал Боб, но Маклин почувствовал, что его крепко держат за плащ. Он снова наклонился вперёд. Теперь обе его руки были под водой. Он не сразу нащупал то, что искал. Ещё какое-то время ушло, чтобы сделать разрез. Напор воды был такой, что он чуть не выпустил добычу из распухших от холода пальцев и был вынужден выдернуть ее наружу, как пойманную форель. От неожиданности Боб подался назад, и в тесноте под мостом оба приземлились на заднице. «Блин, теперь еще и жопа мокрая! Ну и что там была за херня, сэр?» Маклин сидел на мокром бетоне, привалившись спиной к арке моста, и молчал, только разглядывал полоску пластмассы, зажатую в руке. «Чистую, новенькую, не следа водорослей». Это была застёжка для связывания в пучок толстых кабелей, больше всего напоминавшая пластиковый наручник. Такие постепенно приходили на смену металлическим. Маклин протянул её сержанту, чтобы он перестал ворчать. «Бьюсь об заклад, с той стороны мы найдём ещё одну!» Сказал он после паузы, достав из мокрого кармана пакет для вещественных доказательств. Ворчун, не двигаясь с места, опустил застёжку в пакет и аккуратно запечатал его. «Сэр, если вы не против, я звоню водолазам».